Глава 13. Клевета Генрих IV. «Клевещешь, Перси, на него, клевещешь!» Шекспир. Генрих IV. Жорж в то же утро отправился к адмиралу, чтобы поговорить о брате. В двух словах он рассказал ему, в чем дело. Слушая его, адмирал грыз зубочистку, которая была у него во рту, что всегда служило признаком нетерпения. «Я уже знаю эту историю», — сказал он, — «и удивляюсь, что вы о ней говорите, когда она уже сделалась общественным достоянием». «Я докучаю вам, господин адмирал, только потому, что мне известен интерес, которым вы удостаиваете наше семейство, и я смею надеяться, что вы не откажетесь похлопотать за брата у короля». Вы пользуетесь таким влиянием моего величества. Мое влияние, если только я его имею, — с живостью перебил его адмирал. Мое влияние зиждется на том, что я только с законными просьбами обращаюсь к его величеству. При этих словах он обнажил голову. Обстоятельства, принудившие моего брата прибегнуть к вашей доброте, к несчастью более чем обычно в настоящее время. В прошлом году король подписал более полутора тысяч помилований, и сам противник Бернара часто пользовался их освобождающей от наказания силой. «Ваш брат был зачинщиком. Может быть, и мне хотелось бы, чтобы это было правдой, он только следовал чьим-нибудь отвратительным советам». При этих словах он пристально глядел на капитана. «Я сделал некоторые усилия, чтобы предотвратить роковые последствия ссоры, Но, как вам известно, господин Докомендж, никогда не бывал расположен принимать другие способы удовлетворения, кроме тех, что даются острием шпаги. «Честь дворянина и мнения дам!» «Таким-то языком вы и говорили с несчастным молодым человеком. Конечно, вы мечтали сделать из него заправского дуэлиста!» О, как бы скорбел его отец, узнав, с каким пренебрежением его сын относится к его советам. Великий Боже, еще не прошло и двух лет с тех пор, как затихли гражданские войны, а они уже забыли потоки, пролитой ими крови. Они еще не удовлетворены. Им нужно, чтобы ежедневно французы резали французов. Если бы я знал, сударь, что моя просьба будет вам неприятна, Послушайте, господин Домержий, я мог бы как христианин сделать насилие над своими чувствами и простить вашему брату вызов, но его поведение во время последовавшей за этим дуэли по слухам не было, что вы хотите сказать, господин адмирал, что поединок велся не в лояльной форме и не так, как это принято у французского дворянства. «Но кто же осмеливается распускать такую гнусную клевету?» — воскликнул Жорж, и глаза его засверкали гневом. «Успокойтесь, вызова вам не придется посылать, потому что с женщинами еще не дерутся». «Мать Коменжа!» — представила королю подробности дуэли не к чести вашего брата. «Они могли бы объяснить...» Как столь опасный противник мог так легко пасть под ударами ребенка, едва вышедшего из возраста пожа? Материнская скорбь — великое и законное чувство. Можно ли удивляться, что ее глаза, еще полные слез, не могут видеть истины? Я ищу надежды, надеждой, господин адмирал, что суждение свое о моем брате вы не будете основывать на рассказе госпожи Декоменш. Калини, по-видимому, был поколеблен и в его голосе несколько уменьшилась горькая ирония. «Вы не можете отрицать, тем не менее, что Бевиль, секунданте Коменжа ваш близкий друг. Я знаю его давно и даже обязан ему в некоторых отношениях. Но Коменж был также близок с ним. К тому же Коменж сам выбрал его себе в секунданты. В конце концов, храбрость и честность Бевиля ставят его вне всякого подозрения в недобросовестности». Адмирал сжал рот с видом глубокого презрения. «Честность Бевиля!» — повторил он, пожимая плечами. «Атеист! Человек, погрязший в разврате!» «Да, Бевиль — человек честный!» — воскликнул капитан с силой. «Но к чему столько рассуждений? Разве я сам не присутствовал при этой дуэли? Вам ли, господин адмирал, пристал оставить под вопрос нашу честность и обвинять нас в убийстве?» В его тоне слышалась угроза. Калинги не понял или пренебрег намеком на убийство герцога Франсуада Гиза, которая ненависть католиков приписывала ему. Больше того, черты его приняли спокойную неподвижность. «Господин Домержи», — произнес он холодно и пренебрежительно, — «человек, отступивший от своей религии, лишается права говорить о своей честности» так как никто ему не поверит. Лицо капитана побагровело. Затем через минуту покрылось смертельной бледностью. Он отступил шага два, как будто для того, чтобы не поддаться искушению ударить старика. «Сударь!» — воскликнул он. «Ваш возраст и ваш чин позволяют вам безнаказанно оскорблять бедного дворянина в том, что для него драгоценнее всего. Но умоляю вас!» Прикажите кому-нибудь из ваших приближенных или нескольким из них подтвердить произнесенные вами слова. Клянусь Богом, я так их вобью им в глотку, что они подавятся. Конечно, так поступают заправские дуэлянты. Я не следую их обычаю и прогоняю от себя приближенных, которые задумывают им подражать. С этими словами он повернулся спиной к посетителю. Капитан с яростью в душе вышел из дворца шатильона, вскочил на лошадь и, словно для облегчения своего бешенства, пустил бедное животное сумасшедшим галопом, бороздя шпорами его бока. В бурные свои скачки он чуть не передавил множество мирных прохожих, и счастье его еще, что на дороге не встретилось ни одного заправского дуэлянта, потому что при таком настроении, какое им владело. Он, несомненно, придрался бы к любому случаю, чтобы пустить в ход шпагу. Около Венсена волнение в крови у него начало успокаиваться. Он повернул обратно к Парижу свою окровавленную запаренную лошадь. — Бедный дружок, — сказал он с горькой усмешкой, — я на тебе вымещаю нанесенное мне оскорбление. И, потрепав по шее свою невинную жертву, Он шагом доехал до брата. Ему он просто сообщил, что адмирал отказался хлопотать за него, опуская подробности их разговора. Но через несколько минут вошел бы который прямо бросился на шею Мержи со словами «Поздравляю вас, мой дорогой! Вот вам помилование! Вы получили его благодаря ходатайству королевы!» Мержи выказал меньше удивления, чем его брат. В глубине души он эту милость приписывал даме в вуале, то есть графине до тюржи».